Глава четырнадцатая После обеда Махеш Капур попросил жену прочесть ему вслух несколько страниц из протоколов заседаний Законодательного совета штата Пурва-Прадаш, где приводились стенограммы с первого чтения закона об отмене системы Заминдарий в Верхней Палате Парламента, поскольку через некоторое время проект, обросший поправками, попал бы туда вновь, Махешу Капуру хотелось еще раз прикинуть, с какими препятствиями он может столкнуться на втором чтении. В последние годы самостоятельное изучение такого рода протоколов давалось ему непросто. Некоторые члены законодательного собрания сознательно и с особой гордостью шпиговали свою речь таким количеством санскрита, что продраться через эти дебри было решительно невозможно. Впрочем, основная проблема состояла в другом. Махеш Капур не очень хорошо понимал письмо Деванагари. Деванагари — система письма для многих индийских языков. В его детстве мальчики учили урду, то есть арабскую письменность. В 30 протоколы заседаний Законодательного совета охраняемых провинций печатались на трех языках — английском, урду и хинди, в зависимости от языка, на котором говорил выступающий. Например, речи Махеша Капура и многих других членов Заксобрания собрания печатали на урду. Разумеется, по-английски он читал без труда, а вот речи на хинди обычно пропускал, чтобы не мучиться. Теперь в независимой Индии протоколы печатали целиком на официальном языке штата, то есть на хинди. Выступать на заседаниях по-английски можно было только с разрешения спикера верхней палаты, и случалось это крайне редко. Вот почему Махеш Капур просил жену зачитывать протоколы вслух. Она, как и многие девочки, в ту пору получала образование под влиянием индуистского реформаторского движения Ариаса Естественно, в первую очередь ее обучили письму древних санкритских текстов и современного хинди. Вероятно, Махеш Капур просил зачитывать протоколы жену о неличных помощников из тщеславных побуждений. Не хотел, чтобы весь мир узнал о его неграмотности, помощники, конечно были в курсе, что он не умеет читать Деванагари, но помалкивали. Монотонное чтение госпожи капур чем-то напоминало церемониальные ведические песнопения. Палу прикрывала ее голову и часть лица, и она то и дело прятала взгляд, не решаясь прямо смотреть на мужа. время от времени ей приходилось останавливаться из-за одышки, При каждой такой вынужденной паузе Махеш Капур нетерпеливо покрикивал «Да-да, читай дальше!» И его супруга, женщина терпеливая, и безропотно возвращалась к чтению. Порой, в перерывах между выступлениями ораторов или при переходе к следующему тому, она вдруг поднимала какую-нибудь не относящуюся к политике тему, которая не давала ей покоя. Поскольку муж всегда бывал занят, приходилось изыскивать любые возможности что-то с ним обсудить. Сейчас, к примеру, ее волновало, что Махэш давно не виделся со своим другом и партнером по бриджу доктором Кишеном Чандом Сетом. «Да — Да-да, я знаю! — раздраженно буркнул он. — Продолжай со страницы 303! Попробовав воду и найдя ее слишком горячей, госпожа Капур некоторое время ничего больше не говорила. Во время второй паузы она осмелилась заметить, что пора бы почитать дома Рамачари-Таманасу для здоровья и благополучия прана, для мана, вины, кедарната и бхасхара, для малыша-савиты, который скоро появится на свет. Рамачари-Таманаса. Море деяний Рамы. Эпическая индийская поэма Тулсидаса. 1532-1623 годы, поэта и философа. Самое благоприятное время. Девять ночей перед днем рождения Рамы, включая сам этот день, уже упущено, и обе ее самтхины очень расстроены, что она до сих пор не добилась от мужа разрешения на чтение. Тогда, конечно, он был слишком занят. Но сейчас... Ее тут же остановили. Махешка пурткнул пальцем в следующий том и сказал, «О, счастливейшая!» «Счастливейшая из женщин, потому что тебе достался такой муж, разумеется. Сперва прочти мне другие писания, те, что я прошу тебя прочесть». «Ну, ты обещал, хватит! Вы, три кумушки, можете сколько угодно плести козни, а я все равно не допущу никаких ритуальных чтений в премнивасе." В глазах общественности я человек светский. И в таком городе, как наш, где на каждом углу бьют в барабаны религии, я не собираюсь присоединяться ко всеобщей какофонии со своим шахнаем. Шахнай — духовой инструмент, известный в Северной Индии. Да и вообще, не верю я в эти песнопения и прочую дребедень. А ли ваши герои в шафрановых одеяниях, которых хлебом не корми, дай запретить убой коров, возродить храм Сомнатх, Шивы или бог знает кого еще? Самнатх. Храм владыки Луны. Между прочим, сам президент Индии приедет на торжественное открытие храма Самнатх. Президент волен поступать, как хочет, осадил ее Махеш Капур. «Раджендре Бабу не надо побеждать на выборах и выступать перед заксобранием, а мне надо!» Госпожа Капурда читала до следующего перерыва в заседании и робко вставила. «Да, девять ночей рамновами уже миновали, но девять ночей дусеры еще впереди. Быть может, в октябре?» «Девять ночей дусеры?» Дусера — один из важнейших индуистских праздников. От волнения у нее вновь началась одышка. «Успокойся!» «Успокойся!» — сказал Махеш Капур, смягчаясь. «Всему свое время. Ближе к делу подумаем». «Что ж, дверь не то чтобы открыта, но хотя бы не заперта на замок», — рассудила госпожа Капур. Пусть маленькое, а все-таки достижение. Вообще-то она втайне считала, не осмеливаясь облечь свои мысли в слова, что им уж напрасно так упорно избегает религиозных обрядов и церемоний, придающих жизни смысл, и отказывается сменить серую робу новой религии секуляризма на что-нибудь поярче. Во время следующей передышки Она робко пробормотала. «Мне тут письмо пришло». Махеш Капур досадливо цокнул языком. Опять его оторвали от важных мыслей и увлекают в водоворот пустых домашних хлопот. «Ладно, ладно. Что ты хотела сказать? Говори. От кого письмо? Очередная семейная катастрофа? Он привык к манере жены все важные разговоры начинать с малого, постепенно переходя от безобидных вопросов к более чем тревожным вестям. — Письмо из Варанаси, — сказала госпожа Капур. — Хм? Они шлют всем горячий привет. Да, — Да-да-да-да-да! Не томи! Конечно, они уже сообразили, что наш сын слишком хорош для их дочери и хотят отменить свадьбу. Порой мудрость заключается в том, чтобы принять ироничное замечание всерьез. Госпожа Капур сказала, «Нет, наоборот. Они хотят как можно скорее определиться с датой, и я не знаю, что им ответить». Если читать между строк, ясно, что до них дошли слухи. Ну, про это. Иначе с чего бы им так торопиться? Ха-ха, спылил ее супруг. — Неужто я везде и всюду должен выслушивать этот бред? Столовый зак собрания? У себя в конторе? Дома? Я только и слышу, что грязные сплетни о мании и его идиотских проделках. Сегодня утром кто-то уже поднимал этот вопрос. Неужели в мире нет ничего интереснее и важнее, чем любовное похождение моего сына?» Однако госпожа Капур не сдавалась. «Это не шуточки. Как мы будем смотреть людям в глаза, если это безобразие не прекратится? Да и разве хорошо...» что ман так сорит временем и деньгами. Он приехал сюда по работе и до сих пор палец о палец не ударил. Прошу тебя, поговори с ним. Вот сама и говори, — резко осадил ее Махеш Капур. Это ты его избаловала? Госпожа Капур промолчала, но по ее щеке скатилась слеза. Наконец она собралась силами и спросила, «Как же твоя репутация?» «Что подумают люди, узнав, куда ходит твой сын? А в остальное время он валяется в постели и плюет в потолок? Пора ему заняться чем-нибудь посерьезнее. Я боюсь с ним разговаривать». «Да и что может сказать сыну глупая мать?» «Ладно, ладно, ладно!» — пробубнил Махеш Капур, закрывая глаза. Про себя он подумал, что дела у магазина ткани идут куда лучше без мана, чем с ним, под началом толкового помощника. Но как же поступить с маном? Около восьми вечера он собрался сесть в машину и навестить Наваба-сахиба. Но велел водителю немного подождать, а слуге проверить, дома ли ман. вскоре слуга вернулся и сказал что ман спит тогда Махаш Капур распорядился разбуди этого никчемного юнца скажи чтобы одевался и бежал сюда мы едем к навабу сахибу через некоторое время к машине подошел угрюмый ман днем у него была долгая и утомительная тренировка на деревянном коне а теперь он мечтал посетить саидубай и немного размять помимо прочего мозги баоджи вопросительно произнес он садись в машину мы едем в байтар ты берешь меня с собой уточнил манда ну ладно он сел сообразив что избежать похищения все равно не удастся полагаю других важных дел у тебя нет сказал отец ну да — Вроде нет. — Тогда пора привыкать к компании взрослых, — строго проговорил Махеш Капур. Вообще-то, ему тоже было по душе жизнелюбие Мана. Он взял с собой сына в качестве моральной поддержки, ведь к Навабу-сахибу он ехал извиняться. Впрочем, Ману в тот вечер было не до веселья. Он думал только о Саиде Бай. Она ждала его, а он даже не успел черкнуть ей записку и предупредить, что сегодня занят.